Часть 4. Психологические помехи на пути к цели. Глава 11. Что повышает уровень счастья? Когда я готовила эту книгу, то провела небольшой опрос на тему, зачем люди занимаются саморазвитием, и получила интересные результаты. В большинстве своем люди назвали такие причины. 50% – чтобы решить конкретные проблемы – деньги, работа, отношения, любовь, здоровье. 40% – потому что чувствуют потребность в саморазвитии, тягу к познанию устройства себя и этого мира. 10% – те, для которых достижение, просветление – одна из важнейших жизненных целей. Я думаю, что первая группа, Это те, кто бежит от негативных переживаний из-за проблем. Вторая группа – те, кто чувствуют себя уже вроде бы неплохо, у них не так много проблем, из-за которых стоит переживать, но хотят улучшить себя. Ими движет мысль о несовершенстве собственной личности и необходимости улучшения. Улучшившись, они будут испытывать меньше неприятных эмоций и больше приятных. Третья группа. Это те, кто стремится к новому восприятию мира и стремится к новым экстатичным переживаниям. Они хотят получить больше, интенсивнее, ярче и разнообразнее различных духовных переживаний. На примере описания этих трех групп мы видим, что всех людей объединяет одно и то же стремление – избежать страданий и ощутить счастье. Только как это сделать – Давайте посмотрим на самые распространенные методики, которые предлагает современная популярная психология. Цели и достижение целей. Это помогает в том смысле, что позволяет человеку, впавшему в состояние хаоса, все плохо, разложить это плохо по полочкам, перевести негатив в положительные задачи, повернув все в правильную сторону вопроса. А как, по-твоему, было бы хорошо? Когда человек превращает проблемы в задачи, это дает ему возможность управлять своей жизнью. Возможность получить ощущение того, что все в твоих руках. А значит, есть надежда все исправить и улучшить, если достигнешь поставленных целей. Также целеполагание помогает создавать позитивную уверенность в себе и собственных силах. Когда у человека получается достигать целей, он чувствует себя лучше и увереннее, но ненадолго. Минусы использования только целеполагания на пути к счастью очевидны. Целеполагание и достижение целей само по себе не обеспечивает переход от негативного самочувствия к позитивному. Радость от достижения целей явление кратковременное и часто служит скорее фактором отвлечения человека от его проблем. Гонка за целями может занимать все время силы и мысли человека, и ему некогда переживать по поводу своей неудовлетворенности жизнью. Хуже того, невротический человек, который полон негативных комплексов, страхов, навязанных установок и так далее, ставит невротические же цели, вложив в их достижение кучу времени, сил, энергии, Он понимает в итоге, что все это было зря. Цель не была истинна и не принесла счастья. Целеполагание это хорошее занятие для целостного человека. Однако само по себе оно не панацея от всех бед и проблем. Сюда же отнесем тайм-менеджмент и всяческие методики повышения собственной эффективности. Аффирмации. Проговаривание позитивных утверждений. Помогают. Опять же, если проблемы не глубокие, могут быть отчасти эффективными для психологически целостных, здоровых личностей. Таких по некоторым оценкам в нашем обществе не более 3%. Решить серьезные проблемы с самооценкой, негативным восприятием мира, себя и тому подобное при помощи одних только аффирмаций, по моему опыту, практически невозможно позитивное мышление. Под этим я подразумеваю все те направления психологии и всех тех авторов, которые призывают по-доброму смотреть на мир, не ругаться, не злиться, не завидовать, не ненавидеть, а радостно улыбаться в ответ на каждую ситуацию, принимать ее и чувствовать только любовь, свет и добро. Сам по себе это правильный метод, опять же, для гармоничной личности. Он возникает спонтанно после того, как ты этой гармоничной личностью становишься. А вот если ты измучен непроработанными стрессами, проблемами и другими негативными комплексами и начнешь давить в себе каждую негативную эмоцию, насильно заменять ее позитивной, скорее всего, ничего не получится. Негатив в этом случае не исчезает, а просто подавляется, загоняется внутрь, чтобы вылезти потом в виде физической или психической болезни, в виде нервного срыва или затяжной депрессии. А что же работает? По моему опыту достичь счастья помогают три вещи. Первое. Осознание и глубинное принятие всего, что происходит с тобой. Второе. Работа по изменению картины мира. Третье. Работа по очищению от прошлых, и текущих негативных эмоций. Недаром все просветленные мастера учат – рай внутри тебя, и все, что нужно для счастья, у тебя уже есть. Тебе не нужно никуда идти и ни к чему стремиться, ты уже дома. Здесь имеется в виду, что естественное состояние человека, с которым он рождается – это состояние безусловного счастья, гармонии, радости, принятия, любви то есть совокупность различных позитивных духовных переживаний. Они все есть в каждую минуту в каждом из людей. Однако мы испытываем их крайне редко. Почему? Нас можно сравнить с грязным стеклом. Наша личность загрязнена с самого детства толстым слоем негативных установок, комплексов, проблем и так далее. Самые радостные и пребывающие в состоянии рая – Маленькие дети, самые загрязненные, люди предпенсионного возраста и большинство пенсионеров. Чем старше мы становимся, тем грязнее наше стекло восприятия жизни. Если его расчистить, то сразу же открывается рай, то хорошее, что есть внутри. Поэтому очищение от негативных эмоций и комплексов автоматически вызывает проявление внутреннего счастья, радости спокойствия и не нужно специально вызывать их посредством аффирмаций позитивного мышления и так далее почему важен пункт первый глубинное принятие всего что происходит потому что негативные комплексы формируются с детства и во взрослом состоянии мы уже лишь автоматически живем в соответствии с имеющимися комплексами установками Но то, что формирует дополнительную силу этих негативных комплексов ежедневно, подпитывает их – это наше неприятие, сопротивление многому из того, что есть в нашей жизни. Это либо негативные самооценки – ты снова ленишься, ты завидуешь, злишься, не умеешь зарабатывать деньги, достигать цели, так нельзя, опять ничего не получилось и так далее либо восприятие враждебности и несправедливости мира. Почему это происходит со мной? У меня опять все плохо. Почему ему все, а мне ничего? Это несправедливо. Все вокруг воры и бандиты. Никому нельзя верить. И так далее. Поэтому, если убрать подпитку в виде непринятия, некоторые негативные комплексы, сформированные в прошлом, автоматически исчезают. Этому способствует, например, упражнение «Жестокость», о котором ты слышал в главе 5. Стоит немного прояснить и пункт 2 – изменение картины мира, хотя это отдельная тема для целой книги. У каждого из нас в голове есть подробное описание, наше понимание того, как все устроено в этом мире, знание о себе и о других людях. Это целостная структура, где одно вытекает из другого, и все жестко логически взаимосвязано. Здесь же содержатся и наши негативные комплексы, сформированные в детстве и определяющие нашу жизнь до сих пор. Но если разрушить одни элементы системы, например, описание того, как устроен мир, то и вся система в целом рушится как карточный домик. Техники разрушения картины мира немногочисленны, достаточно сложны для практики, однако, на мой взгляд, очень интересно. Вкратце они предполагают, что ты должен осознанно разрушать свои автоматические действия и делать все не так, в том числе думать, интерпретировать события и так далее. Один из вариантов такого подхода ты можешь найти в книгах Карлоса Кастанеды. Эта книга посвящена формуле «быть, делать, иметь». Твои действия и результаты зависят от того, кто ты сам, каков ты как личность. Но основная часть личности содержится в подсознании. Там скрываются такие вещи, о которых ты даже не подозревал. И которые, как бы ты ни старался, будут ограничивать твою способность к достижению успеха и счастья. Значит, подсознание и содержащиеся в нем негативные комплексы, нужно прорабатывать. Вот по какой причине в четвертой части книги мы будем говорить о том, как использовать основные законы психологии. Духовные и психотерапевтические практики для очищения от негативных эмоций и комплексов, в том числе подсознательных. Это прямой путь к избавлению от негативных переживаний в жизни в настоящий момент и усилению прекрасных духовных переживаний путь к счастью, мы научимся понимать, что проблем на самом деле не существует, а существует только определенное отношение к жизненным событиям, которое делает события проблемой, несущей тебе лично море отрицательных эмоций.